Глава 13 Красноватый туман с каждой секундой распространялся все дальше и вскоре поглотил всех моих врагов. Я же распалил адское пламя на руках и стал метать его в лица противников, при этом постоянно перемещаясь по полю боя и уклоняясь от беспорядочного шквального огня. Но даже так иногда артефактная защита отражала шальные пули. А ведь этот туман вреден для здоровья. Но только не для демонов или демонолога. Для нас это родная стихия, в которой мы чувствуем лучше врага и видим даже четче, чем в самый светлый солнечный день. Тогда как все остальные начинают задыхаться и не видят ничего даже на расстоянии вытянутой руки. Я это называю демонической пеленой, а мои враги почему-то используют совсем другие слова причем каждый кричит на свой лад. Метнул несколько сгустков инфернального огня и в какой-то момент заметил приближение опасности, так что резко отскочил в сторону и услышал свист рассекаемого воздуха. — Ага, значит, он меня все-таки видит. Метнул в ответ несколько сгустков пламени и постарался разорвать дистанцию. — Думаю, дальше двух метров он точно меня не найдет. Но надо запомнить, что среди бойцов есть один довольно сильный. Тем более, что он легко принял все мои атаки на свой доспех и продолжил носиться в тумане, размахивая клинком. «Ха-а-а!» послышался крик, и я заметил, как Рэмбо подрезал кому-то сухожилие на ногах. После чего скрылся в тумане и появился уже с другой стороны, вонзив свой армейский нож бедолаге в грудь. Он посмотрел на меня и без слов понял, чего я от него хочу. Потому спустя секунду Рэмбо метнул мне меч поверженного бойца. Паршивый, конечно, клинок, но сойдет. Зато теперь пойдет куда веселее. Взмах, и еще один враг падает на снег. Еще взмах, и клинок напоролся на артефактную защиту другого. Но я настойчивый. Потому, спустя еще пяток ударов, холодная сталь нащупала мягкую плоть, и снег оросила струйка крови. Да, можно было бы пустить по лезвию энергию, но это лишние траты. Лучше потратить энергию на призыв, чем вот так бездарно разбрасываться ею в бою. Пока туман не рассеялся... Я могу безнаказанно сражаться в ближнем бою, и только случайные пули постепенно просаживают защиту. Но даже так запаса прочности хватит надолго. Демонология — веселая штука. Кругом одно сплошное развлечение. Но веселая она только в том случае, когда выполнено два условия — большой запас энергии и огромный багаж знаний. «У меня на данный момент выполнено только одно. Знаний предостаточно. А вот с энергией настоящая проблема. Но ничего, с этим разберемся позже». Снова почувствовал опасность и лишь в последний момент уклонился от стремительного удара мечом. Опять он. «Да отстань ты от меня!» метнул ему в лицо огонь и резанул по груди. Но лезвие вышибло искры и чуть не сломалось. Потому разорвал дистанцию и занялся другими противниками. Сильный гад! Лучше сначала его измотать. Пока наносил редкие удары со спины, в полглаза наблюдал за действиями Рэмбу. Он не летает, а наоборот, прижал крылья и стремительно перемещается по полю боя короткими перебежками. Наносит быстрые, но довольно слабые удары. Пытается поражать сухожилия, оставляя неприятные раны на ногах. А как только кто-то падает, сразу наносит добивающий удар. Например, видел, как один согнулся и схватился за ногу. Так Рэмбо с разгона впился ему рогами в зад. И застрял. Пришлось прийти к нему на помощь, схватить его за копыта и освободить из плена. Невольно задумался об апгрейде своего верного демона. Ядовитые рога! Ему как раз подойдет с таким стилем боя. Хотя пока даже не могу представить, сколько это будет стоить. Демонов можно сравнить с автомобилями из этого мира. Ты можешь выделять им энергию, золото, а они смогут покупать себе всевозможные усиления в своем плане. Например, ядовитые рога или более совершенную мышечную систему. Улучшить кожный покров и придать ему эффект невидимости, увеличить крылья для дальних перелетов. Да все что угодно. Если углубиться в эту тему, можно несколько месяцев только перебирать возможные модификации. Проблема лишь в том, что энергии у меня сейчас практически нет. Да и запасы золота оставляют желать лучшего. Ту монету от сердца отрывал. Но иначе было никак. Пока ехали, чертил на ней митральный круг ограниченного призыва специально под нужного демона. И что удобно в таком призыве, его можно использовать по-разному. Например, если бы я активировал монету, демон выполнил бы один мой приказ. А если кто-то другой это сделает, приказом автоматически станет его скорейшее умерщвление. Примерно так и получилось. Разве что вырывать сердце я не приказывал? Это уже от себя Тина. Битва не затянулась надолго. Ослепленный враг не мог отбивать наши многочисленные удары, и мне кажется, они нанесли друг другу куда больше урона, чем мы с Рэмбо. Минимум четверо погибли от пуль, и только двоих из них застрелил я. Но и мой артефакт тоже окончательно просел и рассыпался в прах. Так что с последним врагом придется сражаться, полагаясь только на свой покров. Немного обидно, ведь я заплатил за этот артефакт немалую сумму, а мог бы купить золото и вложить его в усиление своих демонов или в призыв кого-то интересного. Впрочем, грех жаловаться. Скорее всего, артефакт спас мне жизнь». Ведь я совсем не уверен, сможет ли выдержать мой покров хотя бы десять выстрелов. Но на призыв новых демонов у меня попросту не было времени, потому приходилось действовать как-то так. Зато чувствовал, как с каждым убитым мой источник заполняется все больше. Энергия текла в меня, пусть это были лишь капли. Зато через какое-то время энергия переварится, усвоится наполнит каналы, а источник станет растягиваться и разрастаться. Станет эластичнее, подвижнее, а дальше я сам знаю, что с этим делать и как закрепить результат. Остался всего один противник. Зато какой! Я так и не смог пробить его покров. Потому выглядел он целым. И этот человек увидел нас, так как пелена постепенно начала спадать. «Ну что, подходите!» — рыкнул он. «Значит, ты не врал!» Он посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Рэмбо. «Значит, ты и правда демонолог! Идите сюда, уродцы!» Я тоже посмотрел сначала на него, потом на Рэмбо и пожал плечами. «Ну иди, чего стоишь?» — кивнул Рогатому. «Я?» — удивился он. «Так он же сказал уродцем идти!» «Значит, не мне?» — пожал я плечами. «Так и не мне тоже!» — возмутился Рэмбо. «Ой, ну давай будем объективны. Посмотри на меня и на себя». Рэмбо тяжело вздохнул и, приготовив армейский нож, медленно пошел на врага. А я рассмеялся. «Ладно, ты же не хочешь отправиться на перерождение. Пусть он звал тебя. Но пойду я». Тоже вздохнул и направился к врагу. «Дядя Кости сейчас разберется, не переживай». Встал в специальную боевую стойку и вытянул вперед меч. Тогда как мой враг оскалился и резко сократил дистанцию, сделав ловкий выпад и попытавшись пронзить мне живот. Но я кувыркнулся в сторону и, сделав сальто, взмахнул клинком. Лезвие ударило по покрову, и не оставило на теле ни царапины. Но это очень разозлило противника, потому он зарычал и обрушил на меня шквал ударов. Но куда там? Мои движения были легки и быстры, так что лезвие каждый раз проносилось в сантиметрах от меня. Тогда как я раз за разом наносил удары по его непроницаемому покрову, и это очень злило мужчину. — Да хватит плясать! — рыкнул он. — Сражайся, а не танцуй! — Я танцую? — возмутился я. — Ты только что обидел великого мастера стиля боевой ласточки! — Чего? — скривился мужик, а я в ответ сделал несколько сальто и встал в новую боевую стойку. — Да дерись ты уже нормально, а не как баба! — Ладно, — снова сменил стойку. — Давай попробуем вот так снова стал уклоняться от всех его ударов. А что в этом удивительного? Да, мое тело слабо и далеко от совершенства, и с энергией беда, но навыки, полученные за столетия изнурительных тренировок, никуда не делись. И, конечно, как уважающий себя демонолог, я жадно впитывал любые знания касательно боя с любым оружием. Кроме разве что огнестрельного. «С этим промах вышел, не спорю». «Да что это за херня?» — выругался он. «Дерись нормально!» «И этот стиль не нравится. Тогда давай покажу тебе стиль берсерка», — оскалился я. «Хотя нет, я пока еще не бессмертный. Так что не будем экспериментировать». Стал сражаться нормально, чтобы мой враг остался довольным. Но он все равно не мог попасть по мне своим клинком, и в какой-то момент это снова его разозлило. Потому он метнул в меня свой меч, и я умело отбил его в сторону. Но не заметил, как мужик переместился ко мне и одной рукой схватился за горло, а второй заблокировал руку с клинком. «Вот ты и попался!» оскалился он и приподнял меня над землей, сдавив горло железной хваткой. Рэмбо бросился на помощь, но тот прикрылся моим телом, и не подпустил к себе демона. «Знаешь, а я не убью тебя», — проговорил он. «Это будет слишком легкая смерть. Лучше передам тебя людям графа, и поверь, они закроют тебя так далеко, что ни одна ищейка тебя не найдет. И закроют надолго. Они будут пытать тебя проводить эксперименты. Граф помешан на демонологии, и уж поверь, Он не отстанет от тебя, пока не выведает все твои тайны. А когда ты расскажешь все, что тебе известно, я скажу ему, что ты знаешь куда больше. Они будут пытать тебя, рвать на куски, залечивать и снова отрывать по маленькому кусочку, изучать твою плоть, терзать ее, проводить опыты. Вот такая судьба тебя ждет, ублюдок! Еле дослушал его длинную речь. Два раза почти уснул, но смог каким-то образом взбодриться. Помог ледяной ветер, что все это время дует в лицо. «Ну, чего молчишь?» «А что тут скажешь?» — пожал я плечами. «Прощай, что ли?» Послышался звон, и, посмотрев вниз, мужик увидел падающий на притоптанный окровавленный снег Увесистые золотые монеты, покрытые странными письменами. Около сотни грамм только что выбросил. Но оно того стоит. Сверкнула вспышка. Прозвучал мощный взрыв. И за спиной моего врага показались две массивные туши. Тогда как я побледнел и обмяк на пару секунд. Золота не хватило. Пришлось доплачивать энергией. «Но сейчас я ни о чем не жалею». «Какого?» — заорал мужик, но в этот момент его схватили за руку. Разжали ее, освободили меня из мертвой хватки. Затем подхватили под вторую руку. Мой противник был довольно крупным, около двух метров ростом. Он явно немало тренировался, ведь плечи у него шире раза в два, чем у меня». Но теперь на фоне двух улыбающихся накачанных демонов он выглядел как тощий карлик, но очень смелый карлик, ведь он со всей силы пнул по ноге одного из демонов, вложив в этот удар всю свою мощь. «Ну, допустим, ай!» — спокойно проговорил рогатый. На этом они подхватили мужика под руки, И, развернувшись, потащили его в раскрывшийся за их спинами портал. Мужик продолжил вырываться, но те этого словно не замечали, хотя в какой-то момент они остановились и обернулись в мою сторону. Хм, задумался демон. Может, этого тоже заберем? Ну, он нас вроде как вызвал. Некрасиво получится, пробасил второй так он же слабак да и призыв неточный имеем право пожал плечами тот а у меня аж брови на лоб поднялись а вы ничего не перепутали поднялся на ноги и посмотрел на них после чего раскрыл душу и выпятил ее вперед демонстрируя во всей красе не кажется что лишнего говорите не помотал головой один из них «Кажется, он сделает с нами то же самое, что мы собираемся сделать с этим!» Он встряхнул бедолагу, которого тащил в портал. «Давай не будем рисковать!» Рэмбо в этот момент сидел на теплом трупе и хохотал, глядя на эту картину. «Идите уже, дегенераты!» — крикнул он им вслед. А те снова остановились и перевели свой взгляд уже на него тогда как мужик все это время пытался вырваться, дергался, орал, бил демонов. Но они об этом даже не знали. «Мелкий, ты с нами хочешь?» Пробасил один из них и поиграл мускулами. «Нет, я с ним!» — пожал плечами Рэмбу. «Так что давайте, топайте!» «Повезло, сученыш!» — скривился здоровяк, и продолжил свой неспешный путь. «Уроды! Почему магия не работает? Сволочи! Почему не могу пробить?» верещал похищенный демонами мужик, а они все шли и шли к порталу. «Стоять!» — снова окликнул их демоненок, когда те уже почти зашли в портал. «Почему не извинились? А ну, развернулись и попросили прощения у господина!» «Может, все-таки заберем его?» Задумался здоровяк и посмотрел на мелкого демоненка. «Рэмбо, ну это даже для меня перебор!» Помотал я головой. «Пусть идут, все нормально!» На этом мускулистые лысые демоны скрылись в портале, а мы остались с Рэмбо наедине. Присел рядом с ним, улыбнулся. Демоненок Тоже почему-то заулыбался. Вздохнул, а следом за мной вздохнул и Рэмбо. «Устал?» — кивнул ему. «Не-а!» — помотал он головой. «Значит, мало?» — вздохнул я. «Мало!» «Да уж! Повезло мне вызвать самого настоящего маньяка войны. Он ведь действительно больной на всю голову, даже по меркам демонов. Но стоит отметить, что война — его призвание. Я сам видел, как он действует во время боя. Прямо на ходу может разрядить автомат противника, выдернуть магазин, затем зайти со спины и нанести несколько ударов ножом. Действует хладнокровно, быстро, расчетливо. Одному подрезал сухожилие, второму поцарапал лицо когтями, третьего сбил с ног, затем добил. «И главное, я видел, как он наслаждался этим!» «Не переживай, Рэмбо!» — похлопал его по плечу. «Это еще не все. Совсем скоро!» Договорить я не успел, так как рация, лежащая в машине, сначала зашипела, а затем оттуда послышался голос. «Гонец, ответь! Прием! Гонец!» Взял рацию и задумался. «Надо что-то сделать!» потому включил ее и некоторое время тер микрофоном о сидении автомобиля. «Гонец, не слышу тебя! Помехи! Оставайтесь на месте! Пять минут до прибытия! Ждите нас и не перемещайтесь! Конец связи!» Быстро ответил голос в рации, и на этом связь отключилась. «Прокатило. Но чтобы прокатило окончательно...» и вторая встреча прошла как надо, нужно хорошенько подготовиться. Непонятно, кто к нам прибудет и как все может пройти, но, увы, достаточно монет у меня уже нету. Да, как бы все это эпично не выглядело, для того бедолаги все закончится грустно. Даже думать об этом не хочу. И да, это был портал Невад, как это место принято тут называть хотя в этом мире есть множество баек об инфернальном плане, и все они одна глупее другой. Инфернальный план — это просто место, в котором живут совершенно другие существа. Они используют другую энергию. Их строение тела заметно отличается от нашего. Магия выглядит совсем по-другому. Просто другое измерение, и все. Кстати, по всем признакам, эта раса искусственная. Вот у кого-то домашние зверушки были. А мне остается лишь догадываться, куда попал этот мужик. — Ладно, Рэмбо, хватит сидеть. Пора готовиться к встрече. Подтолкнул демоненка, и тот охотно отправился собирать оружие. — А может, господин устал, и нам стоит отступить? — на всякий случай уточнил он. — Конечно, устал, — развел я руками. Но если мы отступим сейчас, пропустим все самое интересное. Так что отступать не вариант. Задумался над тем, что именно поэтому я и попал в закрытый мертвый мир. Да, иногда отступить будет выгоднее, но это точно история не про меня. Два огромных мускулистых демона лежали на шезлонгах и наслаждались прекрасным видом. Этот необитаемый остров далек от цивилизации. Зато тут можно смотреть на линию прибоя, слушать шум моря, и никто не отвлечет тебя от этого. Демоны прекрасно проводили время, загорали под палящим солнцем, и из одежды на них были одни лишь набедренные повязки, которые толком ничего и не скрывали, но им на это было совершенно наплевать. «А сколько у нас еще осталось по контракту?» Приоткрыл один глаз демон. «Еще двенадцать часов», — вздохнул тот. «Эх, нравится мне это место. Тепло, море. У нас такого нет». Он повернулся к походной палатке, что стояла неподалеку прямо под пальмой. «Возрадуйся же, человек! У нас есть еще двенадцать часов!» Послышался звук застегивающейся молнии и всхлипы. Но это только рассмешило демонов. «Зря ты так! Я как раз докурил!»